Глава десятая. Я кое-как добрела до дома на Авгурулейн, продрогнув до самых костей. Джекоби не было ни в библиотеке, ни в лаборатории, ни в кабинете. Даже Дженни куда-то подевалась. По состоянию ее спальни я догадалась, что у нее случился очередной приступ эха. В последнее время это происходило все чаще и чаще. По спиральной лестнице я поднялась на третий этаж. Я поднялась на третий этаж. Это было, пожалуй, моё самое любимое место во всём доме. Волшебный оазис, бросающий вызов всем законам логики и геометрии. Почти всё пространство третьего этажа занимал тихий пруд, значительно более глубокий и широкий, чем позволяла архитектура здания. Рядом с ним возвышался небольшой зелёный холмик с цветами и ароматными травами. Обычно они найти были место лучше, чтобы успокоить расшатавшиеся нервы. Но сейчас в тихой темноте я едва ли чувствовала себя уютно. Я звала хоть кого-нибудь, и мои слова отражались эхом от чёрных вод пруда, но моим единственным спутником оставался лишь мой собственный голос. Наконец я спустилась по лестнице и вернулась в кабинет моего начальника. Дрожащими пальцами я зажгла лампу на рабочем столе Джекабе и вынула бумагу с камешком из кармана, чтобы изучить её подробнее. С одной стороны камень был гладким, но другую покрывали концентрические овалы, похожие на изображение глаза. Что это? Предупреждение? Визитка Павла? Развернув лист бумаги, я увидела портрет мужчины со взлохмаченными волосами и тревожными глазами. Левый был чуть шире и немного выше правого, что придавало ему безумный, почти маниакальный вид. Он не походил ни на одного из тех, кого я видела на фотографиях у мэра Спейда или на снимке с Говардом Карсоном. Я снова сложила лист и сунула его и камешек обратно в карман. Портрет подождет до завтра. Джекоби до сих пор не вернулся, и по своему опыту я уже знала, что если он напал на какой-то заинтересовавший его след, то может не появиться как минимум до позднего завтрака. Я поднялась со стула и шагнула к двери, но вдруг вся кровь отхлынула у меня от головы, в глазах поплыло. Я попыталась взять себя в руки. Наверное, день выдался более тяжёлым, чем мне думалось. Я прислонилась к тяжёлому сейфу, и немного постояла, пока не прошло головокружение, а когда немного сдвинулась, толстая железная дверца тихо скрипнула. На моей памяти из всех дверей, шкафов и буфетов во всем доме только этот сейф Джекоби держал постоянно запертым. На полке напротив него стояла большая банка с ярлыком «Деньги на залог». в которой лежало несколько сотен долларов. Каждый уголок дома был заполнен ценными вещами, сувенирами, напоминающими о прошлых приключениях, дорогими подарками и зловещими артефактами, по сравнению с которыми кунсткамера Лондонского музея показалась бы простой лавкой старьёвщика. Я часто задумывалась, что такой человек, как Джекаби, относившись к золотым канделябрам и причудливым сверкающим драгоценным камням так же, как я относилась бы к старой колоде с несколькими пропавшими картами, посчитал нужным хранить под ключом в железном ящике с дюймовыми стенами. Недоверчиво моргнув, я потянула дверцу сейфа, и она приоткрылась. Внутри лежала старая кожаная папка с бумагами толщиной в несколько дюймов. Я оглянулась, но в доме по-прежнему было тихо. Аккуратно приподняв тяжёлую папку, я положила её на стол. Она была стянута тонким кожаным ремешком, и я осторожно развязала его. Гляну одним глазком и тут же положила обратно, сказала я себе. Под кожаной обложкой нашлись папки поменьше, а сверху я увидела листы вроде тех, которые Джекоби использовал для своих повседневных записей. Я узнала их, потому что помогало привести в порядок кое-какие документы. Внизу лежали бумаги гораздо более желтые и старые, чем те, которые я когда-либо видела в доме. Я перевернула первый лист и увидела газетные вырезки с литографиями, Среди которых я с удивлением обнаружила и собственный портрет. Причём относительно недавний, хотя моё щёку ещё не пересекал небольшой шрам. На фотографии я с мрачным видом и в наручниках шла через своё здание. Рядом со мной шагал Джекабин, сколько ни смущённый тем, что его руки были закованы. Я вспомнила, это было в апартаментах Изумрудная арка, наше первое общее дело. Другая фотография была наклеена на плотный о팔лённый по краям картон. Мы с Джекаби стояли по разные стороны от деревни на лесной поляне. За мной возвышался Хенк Хадсен, ди уже из звероловов, а четвёртый человек висел вверх ногами, зацепившись за ветку. На лицо ему спадали полы мундира. Я улыбнулась, это был Чарли Баркер. Если не знать деталей, то фотография можно было счесть даже забавной. Оттенки сепии скрывали страшную сцену, кровь и внутренности растерзанного животного на поляне. В реальности было совсем не так весело, тем более, что женщина, сделавшая этот снимок, Нелли Фуллер, рассталась с жизнью, расследуя эту мрачную загадку. Наше второе дело. Ни единого портрета не висело у Джекоби в кабинете. В отличие от мэра, который оставил у себя по полкам снимки супруги и близких ему людей, у моего работодателя не было ни жены, ни друзей. За портреты в каком-то смысле могли сойти разве что бюсты Шекспира и иллюстрации старых сказок. Увиденное тронуло меня. Фотографии представляли нас не в самом выгодном свете, но все же он хоронил их пусть и подальше от посторонних глаз». Ещё порылась в бумагах и увидела газетные вырезки с описанием других мрачных случаев, над которыми работал Джекаби, нечёткий снимок дома, в котором мы побывали, порванный плакат с улыбающимся лицом этого необычного детектива. Среди фотографий была также одна с неким приятным, хотя и немного чопорным на вид мужчиной в безупречном жилете, горделиво стоящим рядом с Джекаби. Что-то в нём мне показалось знакомым, но я не могла вспомнить, где видела это лицо. Внезапно меня охватило неприятное ощущение, что за мной наблюдают. Я захлопнула папку и быстро оглянулась. В дверь проковылял Дуглас, поприветствовав меня наклоном хохлатой головы и спрахнул в кресло на другом конце комнаты, где устроился отдыхать, засунув клюв под крыло. Глубоко вздохнув, я взяла очередную папку. Она была довольно тонкой, небольшая тетрадь и несколько сложенных листов бумаги. Я подняла их повыше, чтобы прочитать. Это оказались официальные документы. Один из листов был озаглавлен: "Психиатрический анализ". Но пациентом там значился вовсе не Джекаби. Эленор Кларк, прочитала я вслух. Словно в ответ на мой шепот из папки выпал небольшой коричневый конверт и слетел со стола. Я безуспешно попыталась поймать его, но он выскользнул из моих пальцев и приземлился на ковер. «Мисс Рок?» Джекоби бросил свою сумку на пол в дверном проеме. Я замерла. Он посмотрел на кожаную папку на столе и перевел взгляд на меня. Лицо его вытянулось, не говоря больше ни слова, он нагнулся и поднял конверт, держа его так осторожно, словно тот был сделан из хрупкого стекла, а потом также осторожно вернул его в папку. Извините, мистер Джек, я не хотела. Тогда положите на место. Я кивнул и закрыл досье. Я позволил вам свободно передвигаться по моему дому и моему кабинету за небольшими исключениями, мис Рюк. Да, сэр, простите, я Возможно, стоило выразиться яснее, но мне казалось, что несколько дюймов прочного металла и кодовый замок совершенно чётко говорят о моих намерениях. Конечно, сэр, это больше не повторится. Как вы открыли сейф? требовательно спросил он. Я не открывала. Он был не заперт, я просто Он всегда заперт. Я всегда проверяю. Его глаза помрачнели. Лоб наморщился. "Вы не лжёте", произнёс Джека наконец, "не знаю даже что тревожнее". Шагнув вперёд, он взял кипу бумаг у меня из рук. "И много вы успели увидеть? По правде говоря, я только взяла папку в руки, когда вы вошли". Мой работодатель медленно обогнул стол. Я затаила дыхание. Он положил досье обратно на стол, сам уселся на стул и устало оперся на локти. Мне нужно было её брать. Что это такое, сыр? Какое-то дело? Я узнала фотографию из Далины Гет. Я и не знала, что после пожара уцелела хотя бы одна. Если они связаны между собой, это не дело, выдохнул он. По лицу Джекаби было заметно, что он размышляет, чем со мной стоит поделиться. Детектив осторожно опустил ладонь на кожаную обложку. Я хранитель кое-чего, что древнее меня мис рук. И эта ноша подразумевает ответственность. Вы имеете в виду свой дар? Именно. Он погладил досье кончиками пальцев. Эта коллекция вечная летопись Ясновица. Летопись вас? Зачем вам заводить такое толстое дело на себя самого? Там Очень мало того, что касается непосредственно меня мис рук. Я же говорил вам, что одновременно на Земле не могут жить два ясновица. В настоящее время это я, но я не первый и не последний. Моя сила это некий живой дар, переходящий от одного сосуда к другому. Существуют некие организации, чрезвычайно древние, которые интересуются моей уникальной духовной родословной. Одна из таких организаций обратилась ко мне много лет назад, тогда я был всего лишь мальчишкой, несмышлёным, одиноким, жаждущим получить ответы. Оказалось, ответов у них не так уж и много, но зато он похлопал рукой по кипе папок и бумаг. Они предложили мне это. Джекаби открыл первую тонкую папку и пролистал бумаги. Это моя. Всё, что в будущемму нужно будет знать обо мне. Я включил сюда несколько особенно дорогих для меня воспоминаний, имеющих важное значение события. Мой скромный вклад в неизмеримое наследие. Он закрыл первую папку, открыл следующую, ту, в которой хранились психиатрические справки, и нежно провел рукой по обложке тонкой тетради. Все еще подрагивающей рукой он взял конверт, который я уронила, и протянул мне. Когда я попыталась его взять, он надернул руку, словно инстинктивно, а затем покачал головой и снова протянул. «Только осторожно, мисс Рокк!» Я кивнула, сгорая от любопытства, и открыла конверт. Внутри лежал ферротип, старая серая фотография. На переднем плане стояли богато одетые улыбающиеся мужчины с женщиной, за ними девочка и мальчик оба лет десяти, не более, а дальше виднелись палатки и флаги. Девочка очень походила на свою мать светлыми волосами и лицом в форме сердечка. Но даже на таком грубом снимке было заметно, что с её глазами что-то не так. Широко распахнутые и какие-то дикие, они казались слишком старыми для столь юной особы. Мальчик тоже казался странным. Волосы взлохмаченные и темнее, чем у взрослых. Штаны, доходящие до колен, порядком потёртые. Один гольф сполз. С виду совсем ещё ребёнок. Он выглядел худым и жилистым, а на юном лице уже чётко обозначились скулы. Подождите, минутку, это же Я перевела взгляд с фотографии на детектива и обратно. Это же вы? Джека Би кивнул. Вы здесь так молодые. Боже, какой славный. Вы никогда не рассказывали мне о том, как жили до Ньюфидлима. Это Ваши родители? Нет. Джекаби подался вперёд и показал пальцем на девочку. Это её. Но они были достаточно любезны, чтобы в тот день взять меня на ярмарку. Голос его слегка надломился. У неё было не так уж много друзей. Прошу, сэр, расскажите о ней. Это не очень счастливые истории. Кто она? Детектив закрыл глаза и глубоко вздохнул. Элинор